возникновение ранних религиозных систем. как известно, первые в истории человечества очаги цивилизации и государственности появились на Ближнем востоке в плодородной долине великих рек Нила, тигра и Ефрата. страница 51 сложившиеся там в первую очередь в пойме двуречья, Ранние надобщинные политические структуры являли собой на рубеже IV-III тысячелетий до нашей эры небольшие административные образования типа городов-государств. Центром их, окружённым сельской земледельческой периферией, являлось поселение городского типа, сердцевиной и символом которого обычно был храм Зиккурат, выстроенный в честь какого-либо божества, считавшегося покровителем данной политической структуры. Выдвижение храма на передний план в качестве не только духовного, но также и политического и экономического центра было не случайным редко храм был жительством вождя, пребыванием его административного аппарата, состоявшего в основном из жрецов-чиновников. В храме располагались амбары для хранения зерна, полученного с земель, обработка которых была обязанностью всех земледельцев или части их. Здесь же в храме обычно находились амбары, Склады готовой продукции ремесленников, арсеналы и тому подобное. Почему центром был именно храм? Культ обожествленного вождя, правителя-символа, посредника между миром живых и умерших, людей и богов, был тесно связан не только с представлением о сакральной святости власть имущего, обладавшего магической силой, но также и с уверенностью в том, что именно молитвы и просьбы вождя скорее дойдут до божества и будут максимально результативны. Это имевшая объективные резоны уверенность способствовало тому, что в ранних политических структурах типа протогосударств-вождь-правитель чаще всего одновременно был и первосвященником, то есть высшим жрецом сверхъестественных сил. С течением времени все более определенно олицетворявшихся в символическом облике Бога, становившегося могущественным покровителем данной политической структуры в честь этого-то своего бога в великом и многонаселленном разными богами мире сверхъестественного и строился храм, в котором вождь первосвященник отправлял необходимые ритуалы. Логично и естественно, что храм оказывался как символом религиозной связи живых с богами, так и центром всей жизни протогосударства. Храм каждого из городов-государств посвящался конкретному божеству. Страница 52. Но даже если этот бог имел какую-то специализацию, был богом солнца, земли, воды, или даже богиней любви, как то имело место в двуречье, это ни в коей мере не умаляло ни его потенций, ни его забот о всех сторонах жизни, почитавших его людей, причем людей по происхождению, возможно, этнические, гетерогенных. Это означало, что могущественный бог, центр, заново складывавшейся религиозной системы должен был как бы заместить собой всех тех тотемных предков-покровителей и почитавшихся разными коллективами мелких местных духов, которые еще вчера были своими и самыми близкими для той или иной этнической группы смешанного теперь уже населения разросшейся политической общности. Со временем возникала единая сводная система, которая включала все ранние системы каждого из протогосударств с их местными богами, храмами и вождями-первосвященниками в крупную иерархическую структуру. Хотя эта структура не была устойчивой, в том смысле, что на передний план в ней могли спорадически выходить боги той политической общности, которая в данное время господствовала, либо стремилась к господству. Она, тем не менее, оказалась достаточно стабильной и приобрела свойственные ей черты и признаки, в первую очередь полиэтеизм, многобожие. Сложившаяся таким образом крупная религиозная система, со временем упрочилась и закрепилась. Была выработана более или менее стройная ее доктринально-идейная основа, которая, в свою очередь, была наглядно отражена в системе мифов, повествующих о славных деяниях и великих заслугах различных богов и героев, об их роли в возникновении мироздания и людей, об их мудрости, сверхъестественных возможностях и так далее.